На сей раз ей не пришлось протискиваться мимо профессора, потому что он уже шагал по проходу. Она села в то мгновение, когда мистер Медок отказался давать присягу. Коронер смотрел на свидетелей слегка отстраненно, но с несомненным интересом. А деревенские и вовсе глазели, разинув рот. «Вы агностик?» Никакой другой вопрос не мог бы более сыграть на руку мистеру Медоку. И менторским тоном он произнес. «Нет, конечно». Я читаю Библию. Если бы вы ее тоже читали, то знали бы, что клясться запрещено. Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от Матфей, глава 5, стих 37. Наступила тишина, Корнер кашлянул и сухо заметил. Можете ограничиться обещанием, если хотите. Эван Медок вздернул подбородок. А у меня нет никакого желания участвовать в совершенно бессмысленных процедурах. Вы думаете, они помешали бы мне лже-свидетельствовать, если бы я намеревался это сделать?» Коронер выпрямился. «Правильно ли я понимаю, что вы по каким-то причинам не намерены правдиво отвечать на вопросы, которые будут вам заданы?» «Нет, разумеется. Я честный человек. Мое «да» значит «да», а «нет» — «нет» и они не обретут большей или меньшей значимости, в зависимости от того, повторю я вашу чушь или нет. Мистер Медок, я вынужден требовать уважения к суду. Я уважаю то, что достойно уважения. Я уважаю правосудие. Я почитаю то, что должно почитать. Я выразил свой протест и теперь готов дать обещание. Присутствующие слушали, как зачарованные пока мистер Медок обещал говорить правду. Гвен Медок в полголоса произнесла «О, Господи!» И, завершив бессмысленную процедуру, мистер Медок резко опустился на стул, сунул руки в карманы и откинулся на спинку. Таким образом он оказался в профиль к залу, предоставив собравшимся рассматривать черные волосы, красивый лоб, торчащий под подбородок, и недобрый серый глаз. На вопрос о положении мистера Харша в доме Мэда коротко отвечал, что тот провел в Праерс-Энд 4 года. Он жил в доме как друг, хотя и платил за содержание. Мужчины встречались за столом и иногда вместе проводили вечер. Они работали над совершенно разными вещами, и у каждого была отдельная лаборатория. Эти сведения мистер Медок выдавал короткими отрывистыми фразами с видом полнейшего равнодушия. Затем спросили, не заметил ли он каких-нибудь перемен в поведении мистера Харша во вторник вечером. Медок ответил предельно кратко «нет». Он вел себя как обычно, разумеется. У него была привычка гулять после ужина? Да. Говорил ли он в вашем присутствии, что собирается в церковь поиграть на органе? Да, кажется, мистер Харш об этом упоминал. У него была привычка играть на органе. Не знаю, что вы зовете привычкой. Он любил музыку. В свое время он играл на органе». Корнер взял одну из лежавших, перед ним бумаг. «У мистера Харша был пистолет?» Эван Медок вытащил правую руку из кармана и свесил через спинку стула. Сердито и с напором он ответил. «Не имею ни малейшего понятия». «Вы никогда не видели у него пистолет?» «Не видел». «Мог ли он обзавестись им без вашего ведома?» В голосе Мэддека прозвучали оскорбительные нотки. «Он мог обзавестись хоть десятком! У меня нет привычки рыться в чужих вещах!» Констебль положил на стол какой-то сверток. «Вот этот пистолет, мистер Мэдок. вы когда-нибудь раньше его видели?» «Нет». «Вы знаете, чего он производства?» «Немецкого, судя по всему». Вы разбираетесь в огнестрельном оружии? Я против оружия. Я пацифист. Но несколько лет назад я жил в Германии. Там я видел такие пистолеты. Мог ли он принадлежать мистеру Харшу? Как и любому, кто жил в Германии. Чей это пистолет я знаю не больше вашего. Профессора снова призвали к порядку, и мистер Медок, видимо, щел себя свободным. Он со скрипом отодвинул стул и встал. Но коронер остановил его. Мы не закончили, мистер Медок. Какие отношения были у вас с мистером Харшем? Любопытная искорка скользнула по искривленному лицу. Нервный тик или же улыбка? Мистер Медок ответил отрывисто, но без гнева. Хозяин и гость, коллеги ученые. То есть дружеские отношения? Эван Медок выпрямился. «Дружба — слишком серьезное слово. Я им не швыряюсь». Коронер резко постучал по столу. «Вы сами вынуждаете задать вам дополнительный вопрос, сэр. И я настаиваю на ответе. Не ссорились ли вы с мистером Харшем? Не ссорились». Эти слова почти печально прозвучали в тишине. «Значит, вы находились в дружеских отношениях? Странная искорка снова, быстрая и едва заметная, как тень над водой, мелькнула и пропала. Эван Медок ответил. Он был моим другом.